поднимите руку пожалуйста кто был у меня в том году треть хорошо остальным повезло меньше да? а кассеты слушали имейте в виду просто то что мы сегодня с сегодняшнего дня начнем работать это больше личностное такое ну, взаимодействие я понимаю многие многие из вас слушали кассеты. Но то, что я работаю, это в плане восточно-ведической психологии, астропсихологии, подозревает личностную работу с аудиторией. Но мы все равно не будем повторять, что было в том году, хорошо? Вы не против? В крайнем случае, если кому-то хочется, вы прослушайте. Хотя несколько тем, они крайне актуальны. И поднимите руку, пожалуйста, кто планирует. Ну, к концу лекции, я знаю, рук будет меньше, но хотя бы на начало семинара у кого... Есть желание быть на моих всех лекциях, чтобы я видел. Хорошо. Теперь из этих рук поднимите, пожалуйста, те, кто хотят, чтобы я с ними работал конкретно. Вот кто был в том году, послушайте, что они говорят. Вам понравилась техника с мужчинами, да, которую мы в Москве закончили? Я вижу, у вас личная жизнь наладилась, я рад. Еще раз поднимите руки, с кем я могу работать и кто будет. Окей. Теперь те, кто поднял руки, у вас нету возврата уже. Теперь вы можете говорить все, что хотите. Вы должны будете делать все, что я скажу. И я могу с вами говорить все, как я хочу. Потом уже поздно. Но я могу по блату поработать, но вам надо какой-то волокордин несите. А? Ну, если вы не знаете, то лучше не поднимать руки. Хорошо, сегодня мы начнем с теории. Хорошо, сегодня мы начнем разбирать темы. Я вам сразу скажу, что наш семинар он будет больше практичный. Хотя обычно те, кто пишет наши семинары, они видят, что и теории там столько, что если вы это изучите, то вам надолго хватит. Но по большому счету я предпочитаю практичные семинары. Что значит практичные? Я люблю видеть, как люди меняются. Есть очень много практичных вещей, которые мы забираем из нашей жизни, которые мы не внедряем. Но в ведах это дается. И Это то, о чем мы будем сегодня говорить и том, с чем мы будем работать. Я видел, что большинство людей, которые искренне стремятся к Богу, искренне стремятся к божественной любви, у них есть какие-то или серьезные, или очень часто даже несерьезные психологические проблемы. Если их правильно решить, человек просто делает скачок на несколько уровней выше. Тут есть люди, которые прошли у меня консультации, тренинги, вы знаете, как это работает. Вы видите, что просто узнав свою кармическую задачу, поднявшись на определен... и начав над ней работать, можно за несколько месяцев сделать прогресс больше, чем, чем другие могут достигать 10-20 лет. Понимаете? И эти, эти знания, они ист... истинные. И Вайурведа дает два пути. Как узнать, вы продвигаетесь духовно по... По... по духовному пути или нет? Два пути. Все вы знаете уже. Отношения с другими людьми улучшаются. И с каждым днем вы становитесь счастливее и счастливее. Кто может поднять руку, кто на протяжении последних двух лет ощущает, что с каждым днем его жизнь становится все счастливее и счастливее? Нормально. Но это, ху... это хуже, чем с каждым днем счастливее и счастливее, но это лучше, чем с каждым днем все плохо, хуже и хуже. Поэтому, смотря с какой стороны... Итак, если можно, я понимаю у вас у всех вопросы, ну, если можно, поднимайте руку, хорошо? У нас такое правило на тренинге. Кто задает вопрос, не подняв руку, в следующий раз он должен поднять ногу. Это это реально так. Хорошо. Имейте это в виду. Итак, про счастье мы поговорим отдельно. У нас будет, если я не ошибаюсь, через пару дней у нас будет отдельный семинар который так запланирован, что просушив эти полтора часа, вы выйдете и все. Пути обратно нет. Будете счастливее и счастливее. Сейчас мы поговорим про гармоничную личность. Потому что гармония это все. Да? Если мы дисгармоничны, какая бы наша высокая цель ни была, мы не будем успешны, мы не будем счастливы, мы не будем совершенны. И восточная психология она говорит о гармонии в четырех направлениях. Также Айурведа говорит о подлинном здоровье тоже четырех уровней. И что это за подлинное здоровье? Итак, гармоничная личность, она успешна на четырех уровнях. Первое это, ну ладно, сознание там, давайте с тела. Я вас немножко к телу верну, это знаете. Первое это тело, телесная, физическая гармония. Второе это какое? Какое? да но сегодня мы будем разбирать эмоциональное и интеллектуальное. Более правильно это подразумевается. Итак, второе это считается… классический это эмоциональное, мы говорим, но в принципе в классике утверждают это интеллектуальное. Третье это социальное, и четвертое это духовное. Да? То есть на этих четырех уровнях. Итак, первое это физическое, социальное. Итак, четыре уровня. Это физически-интеллектуальное состояние. Социальный и духовный. Вот. Если у вас, как говорят веды, хоть на одном уровне есть дисбаланс, вы не будете совершенны. Вы не станете счастливы. Цель нашего семинара – это в первую очередь стать счастливой. На основе божественной любви, любви к Богу или бакца. Конечной цели жизни. Итак, первое – физическое. Тело – это основа. Потому что без определенной э, чистоты тела, без определенной... Чистоты физической, скажем так, без определенного здоровья мы не можем духовно совершенствоваться. И это говорят веды. Сейчас мы это, как сказать, только-только начали изучать. И физическое здоровье, оно многогранно, но основные вещи, то, что мы должны делать обязательно, если мы хотим быть гармоничной личностью. Первое, это просто физические упражнения. Лучше это плавание, бег, там, велосипед, какие-то аэробные упражнения. В ведах три вида порта, которые рекомендуется. Один это плавание, второй борьба и третий... Шахматы. может быть, бег, Я... быстрая ходьба, если не ошибаюсь. Но так или иначе физические упражнения не необходимы. И так наш семинар мы посвятили ему тому, чтобы стать все счастливые, да? Чтобы вы уехали отсюда счастливой и здоровой. Но кто-то без тела может стать счастливой? Не может? Знаете, поэтому за телом это то, что чем мы должны следить. Тело действительно, Веда говорится, это оно полно невежества. И, в принципе, это так. Но мы должны следить. Если мы за ним не следим, оно невежество очень быстро погружается. Да? Так смотрим, вроде, о, какое тело. тело Два дня не помылись и нюхать себя противно. Да? За телом надо периодически следить. Это факт. Первое, это обязательные физические упражнения. Ученые они, э, доказали, что при выполнении физических упражнений... Вот видите, чихает группа поддержки. Спасибо, видите, не врут. Когда мы занимаемся физическими упражнениями, у нас вырабатываются гормоны счастья. Второе, это обязательно то, чем мы должны заниматься, это йога. Мы сейчас проводили в Израиле фестиваль звезд психологии восточной и западной. И йогой мы должны заниматься ну, обязательно. Если у вас не получается йогой, кому-то ближе тайчи, есть цигун, там, более восточные то техники. Но в принципе асаны, эти упражнения мы должны делать регулярно. И пранаяма, это то, как можно быстро контролировать ум. У нас нету в тренинге, но обычно я даю несколько упражнений, например, пранаямы. Вы не можете заснуть, вы можете их сделать, и вы заснете сразу. Некоторым, наоборот, нужна пранаяма, чтобы спать меньше. Да? Но так или иначе, пранаяма – это те дыхательные упражнения, которые полностью влияют на ум. И восточная психология, ведическая психология, она на 50% просто состоит из дыхательных упражнений. Поэтому мы обязательно должны это делать. Есть очень сложные пранаямы, очень опасные. Я вам не рекомендую ее делать, но есть 3-4 упражнения, делая по утрам, которые вы будете чувствовать, как у вас энергией наполняется все тело. Как ваш ум спокойный, как вы можете очень четко принимать правильные решения, слышать интуицию. Для этого всего 5-10 минут надо в день делать пранаяму, после йоги желательно. И следующее, то, что необходимо делать, это чистить наше пищеварение, наш вообще наше, наше тело потому что ведическая психология восточная психология почему я иногда употребляю восточную психологию? я изучал довольно серьезно буддийские тексты и суфийские еще помимо всего прочего вот. но основа все равно они берут ведах все равно основа лежит в ведах единственное многие техники они в какой-то степени практичны скажем так вот. и, и так мы должны чистить тело вы знаете у 40-45-летнего человека сколько токсинов в организме как вы думаете? Сколько каловых масс? 20. У 20. Но это у кого как, понимаете? В среднем минимум 10. Представляете? То есть многие гуляют и говорят, вы знаете, мы ходячие мешки воды, у нас 80% воды, но они оптимисты. Вода у них уже не родниковая. То есть, если говорить честно, дерьма у нас много. И не надо стесняться, аюрведа и йога, она дает методы, они очень дешевые. Вы можете их следовать очень просто. Сейчас очень много, особенно вот в Америке, в Канаде, очень много различных клиник. Вы приходите, вам там делают клизму за 500 долларов, там что-то выходит, что не выходит. Вы можете в домашних условиях все это сделать. Есть шанг прокшалана, есть чистка печени, почек, вы должны каждый это делать. Представляете, без этого мы не можем подняться на определенный уровень. Почему? Потому что особенно в толстой, толстом кишечнике вот эти каловые массы, они влияют на наше сознание очень сильно. Просто ум, он оскверняется. Я буквально сегодня читал текст, где говорилось, что человек, он даже может начать заниматься духовной практикой, но если у него много вот этих шваков, отходов, у него эти эмоции, эти реакции будут повторяться. У меня есть очень хороший друг, он много лет занимается духовными практиками, и он стоит на каком-то этапе. Я ему сказал, сделай эти техники. Я смотрю, они не работают. Я настроился, посмотрел, говорю, что ты делал 20 лет назад, расскажи. Он говорит, я был наркоман. Наркоман э, курил, там что-то дышал, я не знаю, может ел там много. То есть, ну, он вел не самую здоровую э, жизнь. Я ему сказал, почистись. Он 2 или 3 месяца почистился, он говорит, у меня полностью изменились эмоции сознания. Внешность меняется, ну, очень быстро, понимаете. Очень быстро меняется ход мышления и здоровья. Поэтому вот многие эмоции, например, у человека было 10 лет, ну, к примеру, или 10 лет, или всю жизнь человек был очень эмоционально, очень гнев, гневливый. И он может заниматься духовными практиками, может заниматься какими-то ну, психологическими практиками. Но если он перед этим не почистился, вот, то это у него есть, например, в печени. Пока в печени он не избавился от желчи, понимаете? Вот определенных продуктов распада, потому что, говорится, они, они хранят э, вот эти эмоции. Вы представьте, у кого-то 5, ну 5 это надо быть очень здоровым человеком, но обычно там 10-20 килограмм просто каловых масс у взрослого человека, от которых это как радиация определенная, которая выпускает определенные зловещие пары, которые влияют на наше сознание. Понимаете? Поэтому не пожалеете вы увидите, как ваша жизнь улучшится, если вы добавите, ну минимум три раза в неделю, вы добавите физические упражнения и по утрам 15 минут йоги. И примерно раз в год, два раза в год, вы если вы будете чиститься. Для начала, ну там есть система, у Малахова есть, есть множество книжек. Малахов взял, он это все он из ВЕЦ скопировал. Он немножко дал в таком практичном стиле. Но это то, что каждый должен сделать. Я вам скажу, у меня сейчас был мой друг, очень очень известный аюрведический врач. Он живет в Майпуре, он там кормит бедных. Он считается один из лучших белых, ну из белых врачей аюрведических. Все его лечение на 95% он лечит просто, он говорит, что вам надо почистить. И он был сейчас у меня, он же у меня в Израиле, в моем центре, он приним... в основном мои студенты были, мои ученики. И я был поражен, 95% с завтрашнего дня, если у кого-то играет мобильный, человек должен выкинуть, выйти отсюда и не возвращаться, это такое правило у нас. Вот. И он просто подбирал на 95% что человеку чистить. Представляете, тот месяц, пока он жил, за эти три недели многие люди избавились от тяжелейших заболеваний. Особенно вот эта современная косметика, образ жизни, он дает нам очень много химии. Вот, например, у меня была одна женщина, она косметолог, и у нее груди уже опухоль была, доброкачественно была, и у нее очень сильно там это болит, это болит. Он ей точно сказал весь диагноз, она была поражена. Он ей сказал чиститься, он каждому давал определенную систему, ей он сказал... Взять масло растительное и ну, полоскать во рту да, там 20 минут. И выходят самые тяжелые металлы. У нее через 3 недели прошла опухоль в груди. Она ничего не принимала. Она прекратила химию различную делать и так далее. И множество ну, других студентов я видел, всего 2-3 недели. Он говорит, из моего опыта, из человек следует, через 2, максимум 3 месяца человек избавляется от всех болезней. Здесь понятно, тут были вопросы у кого-то. Я рад, что у вас создалось впечатление, что специалист, как дерьмо выводить из организма. Но есть даже специалисты лучше, чем я. Есть много инструкций. Вначале чистится шанг-фракшалана, там клизмы делаются, чистится кишечник, потом печень, потом почки и так далее. И там дальше, если вы уже хотите на клеточном уровне. И если у кого-то есть возможность пройти панчикарму, это тоже очень хорошо. Правда, сейчас она в таком коммерческом варианте. Очень избавляетесь от денег и уже как-то на душе легче становится. Но есть вот, э, вот этот способ, кишечник, печень, почки. Вы увидите, как, как много изменений будет в вашей жизни. Я два года не чистился, у меня было много поездок, я, я уставал. Я просто взял месяц, два, три почистился. Просто ну, как сказать, огромный поток энергии. Понимаете? Это то, что относится по большому счету к физическому уровню. И это достаточно. Что говорит Аюрведа? Есть у нас также четыре уровня составляющих здоровья. Да? Мы обещали говорить. Но в Аюрведе здоровье подразумевается подлинная гармония. К этому мы тоже вернемся. Второе, здесь это интеллектуальный уровень психологический. Как вы думаете, что такое интеллектуальный уровень? Контроль ума, да. Контроль ума, но в первую очередь подразумевается наличие четкой цели. В том году мы это рассматривали на теме, на ряде тренингов в Москве, в Израиле мы периодически работаем. И я, я не хотел бы сейчас к этому возвращаться. Но четко скажите... У кого есть цель в жизни? Поднимите руку. Кто ее может встать? Вот если ночью вас разбудить, вы встанете и озвучите. А? Какая у вас цель? У меня цель только конечная, но я не могу быть Зачем? Зачем? У меня в душе. Хорошо. Очень опасно иметь цель жизни поехать в Индию. Если мы успеем, я вам об этом скажу. Про цель жизни мы вернемся, но в первую очередь интеллект подразумевает наличие у нас четкой цели жизни. Наша жизнь слишком коротка. Если у нас нет цели жизни, мы просто метаемся и более того, мы не станем счастливы. Согласно исследованию даже современных психологов, люди, у которых нет четкой цели жизни, четкого понимания, зачем они живут, четкого понимания на год, на полтора, они не могут быть счастливы. Бесцельность, она приводит к деградации личности. Это говорят и психологи, и философы. Всех религий, всех направлений. То есть, если у вас нет четкой цели жизни, у вас нет четкого понимания, зачем вы живете, то, в принципе, такая личность деградируется. И счастья она уже не увидит. Вот, поэтому интеллект подразумевает, в первую очередь, наличие цели. Следующий интеллект подразумевает, что... Мы можем четко отличить, что благоприятно для развития бахтии, что нет. Мы должны четко различать. И интеллект, как правильно мне подсказали, он предназначен для контроля ума. И для того, чтобы мы следовали своим целям. Чтобы мы жили своими жизнями. Чтобы мы проигрывали свои сценарии. Чтобы... Потому что в основном мы играем другие сценарии. Опять же, это не тема наших... Вот видите, чихают. Спасибо. Если мы живем... У нас нет четкой цели, мы будем жить и играть по правилам других. Это психология. Вы знаете это, нет? Цельная личность, она четко знает, зачем она живет, что она хочет от жизни. И что она хочет конкретно, например, от какого-то действия. Ну, так или иначе, вы развиваетесь, я не хотел бы на этом заострять внимание. Социальный, как вы понимаете социальный уровень? Как вы понимаете, реализация социальная, это что? Работать. Работать. Выйдите через дорогу, тут все, я думаю, хотя нет, <свят> тут, может, не все работают, но, в принципе, обычно работают все. Обществу приносить, ну, вы знаете, обществу, может, сигареты продавать, общество будет так радо, такое пользу принести Да, да. Социальное, одно из тех, одно из показателей, что социально, социально устойчивый человек, социально реализованный, это то, что он работает на той работе, которую он любит, и которая приносит благо другим людям. В Аюрведе говорится, мы не можем заниматься какой-то деятельностью, которая не направлена на благо всех живых существ. Мы не должны не начинать ни одно действие. Ни одно действие мы не должны начинать, если оно не направлено, на благо всех живых существ. Представляете? Даже в туалет мы должны сходить с определенным духовным осознанием. но Я чувствую, да, я, я чувствую еще минут 10 и мы поменяемся, вы уже не сможете... Потому что вначале вы терпели 10 минут, потом 5, сейчас 3. Сейчас уже каждую минуту вы хотите добавить. Давайте, последний раз уже скажите. Да. Вы такой странный педагог. Когда вас не просят, вы говорите. Когда вас просят, вы... Хорошо, но для того, чтобы выучить два языка, по большому счету нужно на 95% желание, а не деньги. если Есть множество людей, у которых много денег, но они как по-русски говорили с акцентом, так и говорят, Понимаете? Вот, а есть много людей нищих, которые просто, я видел, приезжали и учили один-два, ну, один язык за год, например, до совершенства. Ну, я уже понял, уже у вас опять, что дискуссия, вы уж простите, у меня какой-то есть план минимальный, так хочется его сказать. Социальный уровень, действительно, он подразумевает, что мы реализуемся социально, мы приносим пользу миру, и мы работаем там, где нам нравится. Поднимите руку, кто сейчас находится в таком он нравится и кто чья деятельность приносит пользу миру? Отработали. Отработались. Пенсия это самый творческий. Ну, примерно четверть зала. Одно из основ восточной психологии, оно утверждает, что вы можете быть счастливы только тогда, когда вы занимаетесь э, деятельностью, которая с, по вашей природе, которая вам нравится. То есть мы все должны быть заняты согласно своей гунакарме. Если мы не занимаемся, то мы уже не можем быть счастливы. И самое опасное, мы не можем продвигаться духовно. Я вам могу сказать, я видел множество людей, которые были очень искренни, которые очень духовно, у них был огромный потенциал. Но если они не занимались согласно своей природе, максимум несколько лет и они сгорали, и они уходили. И уходили как, очень часто даже так, что может быть и не стоило бы им и приходить, и прикатываться к этим зданиям. Понимаете? Это я вам говорю, ну просто моя статистика, потому что у меня несколько научный склад ума. Я всегда веду статистику, мне говорят, это так, я говорю, хорошо, вот, например, в астрологии вот говорится, что вот это положение дает то-то. Я говорю, вот у меня 40 карт, ни у кого этого не было, я это не принимаю. Даже, может, быть это ошибка, может, это, я это не принимаю. И я вам, ну, есть вещи, которые я вам говорю, ну, как основываясь на какую-то статистику. И с другой стороны, я видел много людей, которые приходили, у них не было вроде бы большого потенциала, но они начинали заниматься по своей природе, по своей деятельности, и они росли очень быстро. Вот этого нету, то, что людей не направляют по их природе. Если вы хотите действительно прогрессировать, если вы хотите быть счастливы, вы должны чувствовать, что вы на своем месте. Понимаете? Наша западная культура, в которой мы родились, которая в какой-то степени проклята, она делает из нас роботами. Иди там, где больше платят. Но это иллюзия. На самом деле зарабатывают больше те, кто несколько, пять, может, может быть даже десять лет они идут к своей цели, они становятся мастерами, но потом они даже материально прогрессируют. Согласны? Вот. Поэтому следующий уровень, это он должен быть обязательно, то, что мы должны себя найти. Третий уровень социальный, он подразумевает, что у человека все нормально в личной жизни. Я в Москве сейчас у нас будет большой тренинг по личной жизни, но сегодня у нас нет в плане, там, как личную жизнь улучшать. Но конкретно мы должны также быть успешны в личной жизни, особенно это важно для женщин, это часто говорят специалисты ведической культуры. Но если мы начнем читать глубже веды, и если мы изучим какие-то действительно мастеров современной западной психологии, то мы увидим, мужчинам это надо еще больше. Потому что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. То есть, третий уровень, он социальный. Каждый человек должен реализоваться э, социально, помимо всего прочего, еще в личной жизни. Если у женщины нет детей, если она живет одна, после 35 лет у нее может развиться вплоть до шизофрении различные болезни. Если она не, не, не хочет реализоваться, ну, не реализуется как личностный человек. Только, может быть, это какие-то, ну, очень святые личности, очень, как мать Тереза. Но это больше э, исключение, чем правило. Итак, третий уровень социальный. Мы начали нашу лекцию с того, что для того, чтобы быть... Как определить, духовно продвигаемся мы или нет? У нас отношения с другими людьми улучшаются. Так вот, социальный уровень, он подразумевает, что у нас отношения с другими людьми очень гармоничны и они улучшаются. Знаете, у нас все больше и больше хороших друзей. У нас все больше и больше э, лучших отношений. И мы от наших отношений получаем удовлетворение. Я вам скажу, опять же, из своей статистики. Одно из про проблем нашего общества – это то, что у нас нет отношений, нет нормальных дружеских отношений. Сейчас уже лучше, но если пять лет назад посмотреть, то многие люди, которые начинают заниматься духовной практикой, их отношения с другими людьми ухудшаются. В первую очередь, начинается со своими родителями. Даже если эру фанатизма пройти в духовной жизни правильно, то даже на этой фазе у вас отношения с другими людьми улучшатся. Но, к сожалению, вы знаете, было множество тренингов, множество лекций по этому поводу, мы не будем это говорить. Но, к сожалению, этому никто не следует ниже. Но есть основное правило, к которому мы вернемся на, в эти дни. Как сделать, знаете, золотое правило, как э, улучшить наши отношения. Одно золотое правило. Да, это библейский принцип, относись к другому, как относились к тебе. Но многие даже не так относятся, понимаете? Если у людей низкий уровень сознания, если они живут на низком уровне, то они и, и к другим будут относиться так. Понимаете? То есть это тоже зависит от уровня еще сознания. Например, я видел часто ситуации, когда вы относитесь к другому, ну, когда два человека, например, взаимодействуют, и один обижается, один говорит, ну, я тебе делаю самое лучшее, я хочу, чтобы так ко мне относились. По большому счету, мы мы к другим должны относиться так, как мы хотели к себе, подозревать, что мы понимаем, что я из душа, и в первую очередь мы хотим дать любовь этому человеку, безусловную любовь. Еще какие варианты? Боже, как же вы живете? Полюбить себя. Да, это тоже нужно, потому что если мы себя не любим, нас никто любить не будет. Я уже думаю, это такой духовный прогресс у людей, я не успеваю. Смотри, что в подворотне мне где-нибудь еще Скажут, наговорил лишнее. Принцип ненасилия. Это тоже очень интересно. Например, каббала это древнееврейское ну, мистическое течение. Оно говорит, есть семь уровней познания каждой в заповеди. Например, заповедь «Не убей». Первый уровень для общих людей – это «Не убей своих родственников». Да? Вторая – «Не убей вообще людей». Третья – «Не убей животных». Но на самом высшем уровне это идет «Не убей любви в душе». Поэтому высший принцип ненасилия подразумевается в этом плане. Но хорошо, в принципе, это все подходит. Еще какие варианты? Знаете, Знаете, иногда мы своей внимательностью можем другим людям жизнь испортить. Но по большому счету вы правы. Изначально вы правы. Мы должны на других больше концентрироваться, чем на себе. Уже очень тепло. Еще? Выполнять обещание. Ну да, это мы говорили. Выполнять обещание. Вот бескорыстно искренне, да. Спасибо, очень хорошее дополнение. Итак, изначально... Да, еще какие варианты? Отдавать. Ну, вообще умница. В принципе, мы услышали то, что нужно. Это принцип сказал Бхакти Вигьян Нагасвами, ну, у нас в Израиле, он консультировал одну пару, и он говорит, есть очень простой принцип быть успешными в отношениях. Нужно отдавать больше, чем ты получаешь. Отдавать все. У нас подразумевается не денег. Здесь надо быть аккуратным, потому что есть другая крайность мы с материальной платформы начинаем все отдавать мы делаем паразита человека отдавать кстати подразумевается в первую очередь свои эмоции свои чувства свои настро... ну, как сказать, настроение свою любовь и как вы тоже правильно говорили нужно быть бытьнима нужно следить а что нужно другому человеку потому что чем больше у нас эгоизм тем больше мы на все сконстрируемы да? так мы зашли как оно посмотрел такой да мы на себе Так, это спотыкнулся, ты упал уже лежишь полчаса, извини, а я как-то это... Давай я тебя подниму. Изначально более правильный настрой заключается в том, что мы действительно мы смотрим на другого. Что мы можем дать? И самое главное, что мы можем дать другому человеку, это что? Любовь. И четвертому уровню мы подошли, духовный уровень. Что для вас духовная жизнь? Скажите, пожалуйста. Любовь подразумевает служение. Следовать наставлениям тут надо быть аккуратным. Это действительно так. Мы не можем развить любовь к Богу, мы не можем э, подняться на какой-то уровень, если мы не следуем наставлениям. Но если наставление становится для нас глав, ну, главной целью, а не любовь, то здесь уже может быть фанатизм и различные роды уже ну, духовной деградации. Духовная жизнь подразумевает, что мы э, занимаемся развитием любви к Богу. И это служит основой всего. Как... Наивный юноша. Как говорится, теперь я понял наконец-то эту пословицу. Что написано пером, то можно носом утереться. Ну хорошо. Давайте. Надо бы у меня подготовить, а как бы, да. А то я своим корявым почерком так написал даже. За историю обидно как-то, что увидят потомки. Я хотел только хорошего. Ну ладно, мы тогда будем по этой схеме все четыре занятия. Итак, Аюрведа. Я уже боюсь, правды писать, но... Аюрведа говорит о четырех составляющих здоровья. Какие это? Знаете? Четыре составляющих здоровья. Здоровье или четыре составляющие гармоничной личности. Они очень близки к тому, что мы писали, но они выражаются немножко по-другому. Потому что Всемирная Организация Здравоохранения, она говорит о четырех составляющих здоровья. Да? Психическое, физическое, эмоциональное и духовное. Это взято буквально из древнего ведического текста Сушута Самхита из Айурведы. вот То есть гармоничный человек. По-настоящему здоровый человек, он на четырех уровнях здоровый. И первое – это ароги или отсутствие физических страданий. Даже не знаю, как это писать Отсутствие физических страданий. ОФС. Хорошо? А то Я даже сейчас пожалел, думаю, вам мне, мама, улучшай почерк детства. Итак, отсутствие физических э, страданий. Отсутствие физических страданий. Практически на этом уровне современная медицина начинает и заканчивает. То есть, если вы приходите к врачу, вы говорите, на что жалуетесь, что у вас болит? Да ничего, доктор, не болит. А что пришел, придурок, да, он вам скажет? Вот, приходи, когда болит. Следующий вариант, вы говорите, у меня болит печень. Он, ну, я не знаю, как в России, в Израиле, в Америке, в Канаде, вам говорите симптомы, как болит, когда чик-чик-чик в компьютер, и раз, антибиотики, иди, следующий. Вот, или какие-то обезболивающие, если у меня сильно болит то вам просто дают какую-то химию если у вас сильно болит голова вы пьете много таблеток голова у вас и о голове вы забываете потому что так сильно печень сводит вот. но в принципе эта идея она направлена на то что благодаря химическим каким-то препаратам мы избавляем вас от страданий например вот очень интересно как мы... Я недавно говорил с женой, тоже интересный факт. Я пришел к доктору, какое-то рядовое, там надо обследование, ну, если вы живете в Израиле, там надо регулярно что-то посмотреть. Я говорю, знаете, у меня в печени белорубин чуть выше. Он говорит, ничего страшного, ну, когда печень уже прикроется, придешь, мы делаем операцию, вырежем и так далее. А юрведа на этом уровне, она сразу дает чистку. Вы чистите печень, у вас выходят всякие камушки, грязь, и все у вас работает нормально, кровь чистая. Современная медицина говорит, 5-10, ну, максимум 20 лет потерпишь, придешь к нам, мы сделаем операцию... Мы дадим тебе самые современные, самые дорогие, хорошие таблетки. Вот. То есть, первое, принцип не лечить, а, в принципе, поддерживать и избавлять от физических э, страданий. Понимаете? вот То есть, первый уровень. Кто-то здесь сидит, у него есть что, у него что-то болит? Голова от меня, да? на потерпите. Но так или иначе, значит, видите, на первом уровне вы еще не очень здоровы или временно не здоровы. Первый уровень, когда у нас нету физических страданий. Это, как вы понимаете, если вы правильно за собой следите, понимаете, долго не держите дерьмо, ни в уме, не в желудке, то занимаетесь физическими упражнениями йогой, то на этом уровне вы будете достаточно долго здоровы. Понимаете? Вот, так что на какое-то время, я думаю, у вас будет девиз «Долой дерьмо из тела» да? и из ума. Итак, второй уровень – это уровень... Как вы думаете, какой? Все вас на эмоции тянет. Я какие-то напряжение у вас или что? в первый, второй уровень, он, в принципе, называется сукха, и это уровень, он подразумевается уровень материального благосостояния. Просто есть тренинг, как быстро стать богатым, как это деньги. Если мы не успеем его Кто-то кричит, вы не уедете. <свят> какой <-то> духовный пыл. <свят> я даже автоматически стал к двери отходить, не знаю почему. <свят> Но, знаете, я думаю, мы договоримся. <свят> если говорить чуть серьезнее, если даже я не смогу, я попросил здесь, я тренинг в Москве проводил. Тут некоторые были, да? Надеюсь, он вам понравился. Тут был тренинг, он закрытый он не планировался, что он будет как-то распространяться. Я его ввел для закрытой аудитории, но сделали копии его тут будут продавать с 25-го числа, если кто хочет. Как достигнуть материального благосостояния. Поэтому, если захотите, вы прослушаете хорошо? Поэтому мы не будем на это тратить время, тем более у меня 5 канадских долларов нет с собой. Тут не все понимают, но вы посмотрите этот диск, поймете, почему я шучу. Уровень социального богосостояния. Он, в принципе, подразумевает частично то, что мы работаем там, где мы хотим. Но этот уровень также подразумевает, что у нас есть деньги, у нас есть дом. Веды говорят, что у нас есть машина. Жена. Вот. Ну, кто-то считает, что если жены нет, то здоровее будет. Но... но классики и психология говорят, что если на этом уровне человек, у человека все есть, то он счастливый. Понимаете? И помните этот Там на диске есть анекдот, который я рассказывал, что идет экскурсия в Тбилиси, и школьники спрашивают у экскурсовода, ну, дяденька, это, говорит, кто? Это это самцы? Это, а, это, говорит, мужчины, на обезьяну показывают. Говорит, это не мужчины, это самцы. А какая разница, говорит, между ну, мужчиной и самцом? Мужчины-то только вот деньги есть, а это самцы. И, кстати, это анекдот, он очень близок к ведической концепции. Очень... Это практически аюрведа, потому что второй уровень подразумевает, что у вас есть деньги, вы успешны материально. Потому что практически все здесь семейные люди, да? Ну, тут есть люди, у которых жены нет, но в принципе этот уровень он подразумевает. Если вы проходите этап ученичества, вы должны быть социально успешны. Это подразумевает, что вы можете за себя отвечать. Особенно это относится к мужчинам. Вы должны учиться, как материально быть успешным. Здесь есть какие-то вопросы? Тяжелая тишина. Вы не можете пережить, что я не дам тренинг по деньгам или что? Ну я говорю, договориться всегда можно. Вот. Да, пожалуйста. По большому счету ведическая психология и восточная психология, на говорит, женщине самое главное это успешно выйти замуж. И если женщина умна, она из любого мужчины сможет сделать так, что он как осел будет зарабатывать деньги и быть при этом счастлив. Если женщина дура, она с мужем ругается, ему там в глаза говорит: "Ты сам дурак" и так далее. то это уже отдельный вариант. В первую очередь для женщины нужно быть состояться как женщина. Современная культура она учит, что женщина должна зарабатывать сама, но это разрушает женскую психологию, потому что женская психология это энергия луны. Энергия луны, она энергия луны, она заключается в том, что луна это дети, деторождение и отдача себя кому-то. Многим это, я думаю, даже э, у людей, которые занимаются серьезно духовными практиками, восточными практиками, у них очень часто идет протест. Да? Какой там, ну, вот я женщина, я успешна Мне тоже, э, вот недавно рассказала жена, я, ну, мы, мы ехали в Торонто, я рассказала, что Обсуждали вот тему феминизма. И она говорит, сейчас очень хороший в Канаде вышел фильм документальный. Его выпустили бывшие феминистки, то есть женщины, психологи, педагоги, общественные деятели, которые кричали, что женщина без мужика, это настоящая женщина, и мужиков надо всех подальше, и вы будете счастливы. И они, это было больше, ну, это напоминало такую исповедь очень тяжелую. И многим 40 лет, у них нет детей, они и практически все не ругали свои взгляды. Они говорят, мы несчастны они открыто это говорили. Вот я убеждал всех, у, у, у меня, говорит, самый популярный журнал там в Канаде, я, говорит, была феминистка я всех убеждала, я столько женщин сделала несчастными, но сейчас я понимаю, как это обидно. Говорит. Я, говорит, мне 40 лет, у меня есть деньги, у меня есть положение у меня есть известность, но я несчастлива. Я хочу сейчас родить, мне 40 лет, ну во-первых, уже поздно, врачи мне очень рекомендуют, во-вторых, мужика нормального не найдешь, все сейчас мужики как бабы стали. И это мы из них сделали. Потому если вы знаете законы в Израиле, в США, в Канаде, то женщины, они там очень сильно могут управлять мужчинами. Понимаете? Женщины чересчур, особенно в Швеции, защищены. Понимаете? И мужчин их очень подавляется. Нам сейчас мода, что... Вот она, кстати, делилась этой фразой, что говорит, уже дошло до того, что в основном мы сейчас мужчинам делаем подарки, уже цветы там. То есть, говорит, это идет деградация, но никто от этого счастливым не становится. Поэтому для женщины самое успешно инвестмент, это вложение, говорится, это, ну, успешно выйти замуж. И здесь вы можете сказать, да, как у меня на, недавно на лекции одна женщина сидит, ну, а если вышла за дурака, говорит, пять лет, вот, говорит, жизнь мне портит. Почему-то с этой фразой все женщины соглашаются, да, что за каждой великой женщиной, за каждой... как с западной пропагандами испортила что за за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина вот но если следуя логике да за каждым стоит и не менее еще при этом да опять же мы не будем потому что у меня в Москве запланировано кто-то будет приходить и буду рад где-то в октябре вы уже две ноги должны поднимать Поздно. Вот, кстати, выше бы желательно. И мы как раз будем там разбирать эти темы. Но если коротко сказать, что на 80% поведение мужчины определяется внутренним состоянием женщины, с которой он живет. И это, это ведическая психология. Если вы признаете веды, вы должны это признать. Веды говорят, что мужчина зависит очень сильно от женщин. Это, кстати, говорит иудейская культура очень сильно. В иудейской культуре это и в кабале, и в иудаизме очень сильно. Что... Многие мужчины, они женятся на женщине они говорят, я ее сейчас изменю сильно. Но очень редко, когда можно сильно изменить женщину. Но мужчина, мужчина это внешняя солнечная энергия. и Им управлять очень, намного легче, скажем так. У меня в Израиле там со мной договорились. Ученики, я провел короткое исследование, ну, такое, как, это взято тоже из, в основе веды, как женщина может управлять любым мужчиной, даже незнакомым быстро. Ну, то есть, веды, они говорят об этом. Если женщина работает над собой, если женщина гармонична, она может из любого, мужчину, э, из любого мужчину сделать орла очень быстро, поверьте мне. Опять же, это очень много свидетельств, вот даже за последние полгода. Там подруги моей жены несколько раз вышли замуж, и все, все у всех были мужья, там, ну не знаю, там, этот фотоактер неуспешный, это такой, это такой. Вот, и эти... Две, ну, вот, в частности, две подруги, они были очень такие ну, сильные личности, они были достаточно продвинуты. Через несколько месяцев эти мужья у одной сейчас возглавляет э, отдел продаж в Торонто в самой крупной какой-то фирме, а он почти чуть ли не спивался, когда они ну, стали жить вместе. И у другой тоже сейчас, вот мы уезжали, он открыл свою фирму, он очень такой становится успешным, он даже психологически изменился, он всего год пожил женщиной. Поэтому очень сильно все зависит от женщины. В наш век такой мужской, внешний, об этом очень мало, к сожалению, говорят. Поэтому для женщины наиболее грамотно, это, конечно, в первую очередь состоится как женщина в семье. Это подразумевает для женщины здоровье на втором уровне. Поэтому давайте мы к деньгам мужчину нарисуем. Мужчина это как? Это вот так. Вот так. Усы. Ладно, и так поймете. Вот. Итак, второй уровень социального подразумевает те вещи, о которых мы говорили. Третий уровень, он называется свастхом, уровень цели. Это уровень самодостаточности. Уровень, когда мы очень четко, очень твердо знаем, зачем мы живем и кто мы есть на самом деле. Когда тут поднимали руку, тут ну, максимум четверть зала под него. Да? И то, есть если честно, цели были неправильные у большинства из них. Заняться боготворительностью это очень хорошие цели но цель жизни она не может быть съездить в индию я вот сейчас как раз писал статью в журнале в израиле я, я ну, эту тему разбирал М -м, цель жизни может быть только одна любая цель кроме цели любви к богу к божественной любви к безусловной она деструктивна по своей природе представляете если у вас нет если у вас нет цели то вы деградируете. Если у вас нет цели жизни, любовь Богу, вы, вы любая другая цель, даже съездить в Индию, даже заняться э, благотворительностью, оно деструктивно по своей природе. Как вам это утверждение? Абсолютно истинно. Спасибо. Но не все с этим согласны. Я уверен, я, конечно, не не проводил, так сказать, экс эксперименты, но Поверьте мне, далеко не все, если вас ночью разбудить, спросить, зачем вы живете, у вас автоматически выйдет любовь к Богу. Согласны с этим? Почему? Потому что это очень опасно. Если наше подсознание не направлено на божественную любовь, любая другая цель идет ну, на нас к разрушению. Почему? Потому что от цели мы берем энергию. Единственная цель – это любовь к Богу, тогда мы берем божественную энергию, и наша душа наполняется энергией. Потому что наш западный мир и вообще любой материальный мир, он от нас энергии требует отдачи. Да? Но единственное, то что нас наполняет гармонией, счастьем и любовью, это божественная любовь. Поэтому единственная цель, которая может быть у нас, это цель божественной любви. Моя моя настоятельная просьба или просто искреннее пожелание, захотите этого очень сильно. Даже теоретически. Начните по 10 минут в день писать, моя цель – любовь к Богу, моя цель – божественную любовь. Я хочу развить божественную любовь. Если вы полгода по 10 минут будете писать, ну даже неделю, даже месяц, у вас подсознание на это будет нацелено. Как только у вас подсознание будет нацелено на это, вы увидите, как ваша жизнь изменится, и вам будут создаваться обстоятельства и посылаться люди, которые, служат, которые вас будут очень быстро к этому вести. По большому счету, и так, мы приходим в этот мир только для того, чтобы научиться любви к Богу. Здесь нет другой цели. Многие думают, я стану великим писателем, я стану великим там бизнесменом и так далее. Но в лучшем случае нам поставят памятник. Да? На этот памятник будут честно ходить птички 200-300 лет. То есть это то, что называется пратишка. Это временные материальные достояния в этом мире, которые мы можем достигнуть. Но единственная цель, ради чего мы сюда приходим, и каждую секунду мы этому учимся. И наш тренинг, наш семинар, он будет посвящен этому. То есть этому. Как стать э, счастливой на четвертом уровне? Потому что четвертый уровень, он называется э, Ананда. вот Но так или иначе, Ананда, это уровень... Э, что такое Ананда, кстати? Блаженство. Да. Блаженство откуда приходит? Сверху. Ну да, иногда бывает соседа потолок прорвет. И затопит в Ананде. Дело в том, что, опять же, вот эти вещи, почему я как психолог я быстро отмечаю, вы говорите сверху, это ваше подсознание говорит, значит, у вас сверху. Да, ну, слушай, ну, отсюда, ну, не всегда это у всех ассоциируется сверху, вы должны четко определять, потому что подсознание, оно не понимает каких-то, вы можете подразумевать, но слова, они играют роль. Итак, Ананда, она, по большому счету классики, говорится, что Бог, он связан со всеми душами этой энергии Ананды надо это блаженство. И в нашем сердце всегда, ну, это, это есть энергия. Почему мы, мы не ощущаем это блаженство? А? Ну, тут подняли руку, что ощущают, но некоторые все-таки не ощущают. Да? Почему мы это не ощущаем? Потому что в нашем сердце... Мы говорили, что у нас в желудке, да, дряни много там, в печени, еще там дерьма столько... Вроде такими духами пш -пш. ходим и ничего вроде, да? А как почистимся, столько дерьма будет. Но самая опасная грязь это в сердце. И в сердце, пока наше сердце не освободится от шести этих основных врагов, вы знаете, да, все это вожделение, гнев, жадность там и так далее, то есть гордыня, то любви не может быть в этом сердце. Пока в нашем сердце есть что-то другое, любовь это чистая энергия. И так как не может быть одновременно, ну, либо в стакане родниковая чистая вода, которую можно пить, либо там да. отходы после чистки какого-нибудь пробу. Да. То есть одновременно это не может существовать. Поэтому если мы хотим эту энергию ощущать, мы должны очистить наше сердце от этих качеств. Я ко мне приходит на консультацию Рами, дайте мне любви. Понимаете, вот почему у нас любви нет? Мы такие хорошие, боготворительными занимаемся, этим занимаемся, любви нет Вот. Но ну, про любовь мы тоже поговорим еще сегодня. Не сегодня, но в процессе. Про любовь в том понимании. Но ну, любовь может быть только в чистом сердце. И более того. Любовь она может э, говориться, что это ананда. Когда мы даем ее кому-то. Да, мы делимся этой любовью. Она у нас увеличивается в сто раз. Энергия блаженства. Потому что энергия ананды она все увеличивающая. Почему Аюрведа говорит. Человек, который духовно продвигается, гармоничен и здоров. У него энергия ананды, энергия блаженства. Она увеличивается с каждым днем. Потому что эта энергия, она всегда расширяется. Представляете, с каждым днем все счастливее и счастливее. Западные психологи говорят, это только сумасшедшие могут быть. Невозможно. Дай Бог человеку от депрессии спасти, улыбку, пусть ходит, улыбается внешне. вот Но счастливым, говорится, никто не может быть. Но если мы гармоничны, это счастье, оно всегда в нас гармонирует. И самое простое, самое простое как мы можем избавиться... Как мы можем от, очистить наше сердце, испытать это блаженство. Как мне подсказывали здесь, это служение, отдача опять же. Сколько мы отдаем. Про это будет у нас отдельная тема, я не хочу отдельно говорить. Но то, что подводя итог, я хотел бы вам сказать, что на этом семинаре мы будем работать над четырьмя уровнями. Вот. Мы будем меньше работать над вторым целью. Вы можете просто какие-то диски взять. Мы в том году читали... В Москве проводились в Израиле это отдельная тема, мы не будем вот к этой к цели, то есть особо возвращаться. Ну, по деньгам так тоже не сильно будем, но в принципе, мы будем работать над тем, как создать, как стать гармоничными личностями. И это вполне, вполне возможно. Опять же, при нашем сильном желании и при умении и при желании работать на всех уровнях потому что как правило люди которые хотят стать гармоничные которые хотят стать счастливыми, они работают на каких-то ну, одном двум там максимум тре трех уровнях потому что до третьего уровня к примеру четыре уровня здоровья физический уровень это уровень обычной медицины западной да? вот. второй уровень на этом на этом уровне очень много работает различных западных психологов Если, сейчас это и в России очень популярно да? Как зарабатывать деньги, как стать успешным Надо поставить цель Эго раздуть И как танк вперед к ней идти То есть это стиль всех э, западных тренингов Или вот э, Как я здесь в Екатеринбурге в, в Алмате есть один такой очень известный в России Учитель бизнеса Учитель как делать деньги Он говорит прямо надо, Либо вы эксплуатируете, либо вас ну, Бывают всякие слова еще разные добавляют Невочнавские Но в принципе он получает 700 долларов в час, он учит людей эксплуатировать других. Как зарабатывать деньги и при этом, ну главное говорит как, надо от других в общем-то. Как другими манипулировать, это очень западная техника такая. Но она очень опасна, потому что человек, который, у которого ну, он развит на третьем уровне, он никогда такую цель не поставит. Потому что он знает, сама идея разрушительна. В этом мире мы можем получить только то, что нам положено по карме. Любая эксплуатация напротив нас, она приведет нас к разрушению. Вот, то есть на третьем уровне. На третьем уровне это единицы людей, которых, если будешь ночью, они говорят, моя цель – божественная любовь. Это очень редко ну, таких можно встретить. Вот, на третьем уровне работает очень опасная такая, ее называют религия, секта, психология, но это достаточно опасная секта – саентология. Вот. При всех их плюсах она максимум доходит до третьего уровня. Понимаете? И она может вам помочь улучшить деньги, улучшить материальные вещи, но на духовном уровне идет обесточивание. Потому что когда человек обесточен на духовном уровне, когда у него нет сердца любви, у него мало энергии, следовательно он начинает затухать. Максимум еще одну жизнь. А в наш век даже одну жизнь и той единицы, кто может Обычно несколько лет, и у человека начинаются проблемы психологические, его бьет судьба, и начинаются какие-то телесные проблемы. Потому что основа всего фундамент, насколько мы гармоничны, насколько у нас любви много в душе. Очень интересное исследование, это не простая техника, это не простая теория. Вот заметьте, никто как-то к этому не отнесся серьезно. В Калифорнии, Свет американских ученых был какой-то институт. У меня на сайте есть там имена, исследования, вы можете посмотреть. Они провели исследование, и они обнаружили, что человек, который испытывает чувство безусловной любви, у него в это время все органы тела, они работают совершенным образом. Все работают гармонично, все болезни уходят. Представляете, вот человек, который безусловную любовь Не просто он любит там Марусю, еще кого-то, вот просто там, то есть, ну... Хочет, я кого-то там хочу, более правильно говорить. Но так или иначе мы не подозреваем вожделение. Если человек правильно испытывает вот это чувство безусловной любви, любви к Богу, у него в это время все работает совершенным образом. Вы знаете, мы говорили, мы начали сегодня с чистки. Да? Но есть люди, которые чистятся, может они даже вообще не чистятся. Но Все-таки веды, они говорят, даже даже великие йоги они чистятся. Но есть люди, которые чистятся раз в 10 лет, у них практически ничего не выходит. Я знаю людей, которые чистятся каждые полгода, и у них коржа столько выходит, непонятно, как они это набрали. Все, все идет с неправильного мышления, и самое главное, с неправильного мировоззрения. Вы знаете это, да? Мысль рождает действие, действие привычку, привычка характер, характер судьбу. То есть тяжелый характер, тяжелая судьба. Неправильное мышление, и сразу образуется ама. Потому что э, Айруведы говорят о шести уровнях развития болезни. Четвертый уровень это ама, это шлаки. Но они, опять же, веды говорят, они образуются у тех, кто неправильно мыслит. Представляете? И самый первый уровень, на котором идет разрушение, это уровень, когда у человека мало безусловной любви в душе. Чем меньше любви в душе, тем меньше его уровень, тем на более низких уровнях он общается. Поэтому все уровни, мы, мы возьмем и современную психологию, мы возьмем и восточную психологию. Вот четыре уровня конча, кончаются или начинаются, скажем, более правильно, на духовном уровне. Или мы возьмем гармоничную личность, которая ну, здоровую личность. Все начинается с ананды. Чем меньше ананды в сердце, тем, тем менее мы здоровы. Потому что следующее, мы деградируем с того момента, когда у нас перестает целью быть любовь. Следующее, идут деградации по деньгам и так далее. В личной жизни начинаются проблемы, и потом уже физические проблемы. Но все начинается в зависимости от того, сколько у нас любви в душе. Итак, я заканчиваю, я должен ответить на ваши вопросы. Все понятно здесь? Окей, вы уж простите, а то я сегодня не планировал читать, был усталый такой. Угу. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда у нас есть еще 15 минут. Мы поработаем по вопросам. Хорошо? А? Чакра Види говорит, что сначала нужно отработать первую чакру, вторую, и потом можно доходить до Ананды. И не реализовав, например, вторую чакру, то есть нельзя прийти к сердечной и так далее. Что-то можно сказать? Сейчас Чакры видя, просто эти темы, они параллельно, они не пересекаются, но в принципе в принципе они очень тесно связаны. Это идет с другой стороны, вот это ну, чакра видя, потому что у нас есть действительно семь энергетических чакр основных, энергетических каналов. У нас чакр больше, 7, и в определенной последовательности мы должны их открывать, это действительно так. И это гармонируется с этим. Но просто эта тема, если вы вдумаетесь, она идет параллельно параллельно Она не пересекается здесь. Потому что мы, мы, мы разбираем эту тему с другой немножко стороны. Потому что если взять, например, тему физических страданий денег, это первые чакры, цель это уже более высшая цель направлена и так далее. В да Но если вы видите, мы начали с физического уровня, с первой чакры. Физический уровень это первые три чакры практически. То есть мы и начинаем их. Поэтому если вы их реализуете, это идет. Потому что на консультации иногда говорю людям у вас такая чакра, вам надо это открыть вам надо это делать, но сегодня не тема это, есть замечательный семинар я знаю, у Рузова есть, есть много у Шивананды с вами были по этому. поэтому вы можете просто это изучить здесь не планируется это а наполнение, хорошо? еще какие вопросы? первично, конечно же, Ананда но теоретически не надо уходить вглубь, понимаете? не надо пока мы живем в теле, мы должны следить за ним мы например вот самый простой пример из восточной психологии на этом столе если его два дня не протирать даже если здесь все будет закрыто вы протреете рукой вы увидите пыль на нем на наши этот мир он постоянно от нас идет он загрязняет нас хотим мы того или нет сейчас доказали и у меня есть на сайте там кое что по этим научным выводам что в теле любого западного человека около 380 восемьдесят Тяжелых там, химических веществ, которые нас разрушают. У кого-то меньше, там, но в принципе очень много, скажем так. У всех практически. Даже если вы питаетесь правильно, вы дышите правильно, это оскверняет. И вы должны следовать. Понимаете? Потому что, опять же, сейчас ученые ну, говорят, что это одна из главных причин рака. Поэтому хотите вы или нет, вы должны утром встать, помыть свое тело. Потому что оно выделяет определенные всякие гадости. До 9 утра, если вы не приняли душ, эти гадости начинают впитывать нас ну, внутрь в тело. Это, это то, что мы должны делать. Восточная культура и ведическая культура, точнее, она говорит о гармоничном развитии личности. Вы не, вы не можете, если вы хотите сердце чистое, но вы должны быть чисты везде практически. Потому что вот эти даже шлаки, они влияют. В первую очередь они влияют на ум, они влияют на ток крови, они влияют на сознание, и они несут отрицательные эмоции. Это отвечает на наш Мама может повлиять на на взрослых сыновей только своим внутренним развитием. Практически характер ребенка, он до пяти лет уже сформирован. Потом вы можете только как-то его направить, и то очень мягко. Вы знаете, ведическая педагогика, она говорит, до пяти лет ребенок это божество. До шестнадцати пожалеешь палку, потеряешь сына, нужна строгость в воспитании. После 16 вы друг. Вы можете общаться, делиться своим опытом, как, какими-то реализациями. И в первую очередь работай над собой. Потому что если мы внутренне меняемся, у нас автоматически меняются на тонком плане. Это самая сильная работа. Я видел тысячу раз, когда люди, очень хорошо знающие веды, очень хорошо знающие другие священные писания, духовные науки, они годами убеждали людей, эти люди становились наоборот противниками. Поэтому самое важное, если мы хотим, чтобы менялись все вокруг, мы должны работать над собой. Вы знаете эту историю, да? Он шесть лет принял саньясу, отрешенный образ жизни. Он ушел, он хотел духовно учить, он молился, он нигде не мог найти. Он сел на берегу ручья, и он увидел, как змея и лягушка, это два врага, они греются на солнце. И он понял, что что в округе есть святой, который действует на это все. Не могут даже враги жить так мирно. И он увидел, что люди ходят такие умиротворенные, счастливые, они, говорят только о Боге. они Хотя простые люди, без всякого духовного, ну простые крестьяне, скажем. И он стал искать, и он нашел в радиусе одного километра святого, который был закрыт в пещере, он молился. Будда, когда сидел в медитации, его столько любви и сострадания, это исторический факт. Тигры приходились, вокруг и лежали, звери. То есть, Не было никто никого не ел и много было ортодоксов врагов которые его хотели убить физически нож что если вы знаете будто он рушил веды то есть если на топашу то есть его была задача в какой степени очень много было фанатичных последователей. они приходили к нему с ножом и чем ближе они подходили тем больше это желание исчезало. и все они стали его последователями практически поэтому если вы хотите повлиять на сыновей нужно просто Принимать их такими, какие они есть, это первый шаг. И стараться работать над собой и посылать им любовь. Сегодня просто это не тема лекции, но в аюрведа говорит, как женщина в основном влияет на сознание мужа, готовя пищу. Начните готовить им пищу, посылая любовь. Вот вот эти даже элементы основные. Как здесь мне подсказали, начните с низших чакр даже. Просто общаться, это очень помогает. Если вы без фанатизма, вы это принимаете, это очень работает, я вам скажу. Не надо много проповедовать, понимаете. У меня практически все родственники очень разделяют те взгляды, которые я разделяю сейчас, но вначале они очень боялись этого, мягко говорят. то есть, ну, практически. И честно, меня просто дураком считали, придурком. Они мне так и говорили: "Вот у нас есть вот такие, вот известные. Вот а есть, говорит, Павлик, но в семье не без такого, говорит, знаете?" 15-20 лет начиналось все по-другому. И никогда с ними не спорил, я вам скажу. Мне как-то интуитивно это даже что. Одну секунду, у нас Ну, значит, это все правильно, потому что мы не можем влиять на чье-то сознание. В первую очередь искренне извиниться перед ним. Давайте последний вопрос. А, это очень хороший вопрос. Во-первых, первое, что мы никогда не должны делать, мы не должны обращаться к Ананде, чтобы у нас на уровне ОФС, как тут написано, физические страдания прошли боли. Это уже само по себе нам урок. Знаете, многие люди говорят, все, я сейчас помолюсь, и печень пройдет, понимаете? Вот, и вообще, куда Бог смотрит, я уже три дня молюсь, и всех люблю, каждую скотину в округе, а печень не проходит, раме, вы что-то гоните. Вот, это то, что люди иногда реагируют. Во-первых, мы не имеем права обращаться к любви к Богу, к божественной любви, если у нас на... Ну, как сказать, цель другая, кроме, кроме служения и еще больше любви. Поэтому эти святые – один из уроков, то, что они учат. Следующее, я не считаю себя вообще квалифицированным смотреть святых. Я могу теоретически ну, свои какие-то предположения сказать, вот, но очень часто они, как правило, берут карму и, ну, учеников. Понимаете? Они сострадают очень сильно, они ну, очень сильно живут в этом мире. Понимаете? Очень часто... Ну, бывает, что они уходят, им нужно какой-то последний уровень испытать, отработать, понимаете. То есть, свои реализации. И потом, страдания, это в нашем понимании, это плохо. Да? То есть, но иногда эти страдания не нужны, даже если душа пришла осознанно, чтобы других лечить. Они хотят пройти за чем-то страдания, может быть, чтобы помнить другим. Что в следующей жизни помнить эти страдания, как они страдали. И ну, более глубже понимать страдания других людей, понимаете. Там есть много уровней, я не хотел бы их рассматривать. Хорошо, я благодарен, что вы меня терпели сегодня. Спасибо вам большое. Всего доброго, до завтра.